Глава четырнадцатая. Своё обещание рыжая ведьмочка успела исполнить с завидной скоростью. Этим же вечером в нашу небольшую комнатку набилась вся наша группа боевиков. Ребята принесли с собой обещанные перед выходными днями вкусняшки. Поэтому из гостиной сюда были перенесены чайник и бокалы. Прикроватные тумбочки выдвинули на середину комнаты, организовав импровизированный стол, на который все по очереди выложили свои подношения. Отлично. Поужинать мы с Розой так и не успели. Можно было, конечно, с удобствами расположиться в гостиной, но занимать общую комнату не хотелось. И хотя своих соседок за все время мы видели всего пару раз, не хотелось их напрягать. Да и вот в такой тесноте, можно сказать, подпольном сборище, чувствовалась особая романтика. Словно нас ожидают тайные секреты. Ощущение этого невероятно сплачивало нашу и так дружную группу. Матвей уступил свое любимое кресло Айвору. Оборотень — самый крупный из нас и занимает много места. Кот перебрался на мою кровать. Рядом с ним присела Ольма. Эльф уселся на подоконник. Некромант и огневик сели на застеленную пушистым покрывалом кровать Розальвы. Как только все разобрали бокалы с травяным отваром, конфеты и пирожные, Роза торжественно объявила. «Прошу считать первое тайное собрание боевого факультета открытым». «Почему тайное?» — поинтересовался некромант. А потому что о том, что здесь говорится, будем знать только мы. И вход посторонним запрещен. Это будет наш особый тайный орден боевиков. Марина для него даже девиз придумала «Один за всех и все за одного». Да это вообще-то не я придумала. «А кто? Расскажи», — попросила наша рыжая лисичка. Вот и как им объяснить так любимую мной историю отважных мушкетеров? Ведь именно прочитав эту книгу, я научилась фехтовать на рапирах. Романтика, блин. Это из старой легенды про отважных воинов. Расскажу попозже, а сейчас мы собрались по другому поводу. Вы все, наверное, заметили некоторые изменения в облике нескольких первокурсниц. И вот с этим возникли непредвиденные проблемы. «Так и знал, что это вы руку приложили к этим, так сказать, изменениям. Вы, Лаурки, и ее подружкам прически перекрасили!» Восхищенно хлопнул руками по своим коленям Алехандро. «Она ведь отомстит!» Уже. Что уже? Уже отомстила. Следующий шаг за нами. Розочка, расскажи ты о сегодняшнем происшествии. Ничего себе происшествие! До да нас сегодня чуть трехголовый огненный цербер не сожрал. Это точно противная ведьма, и ее свита его вольер открыла. Какой цербер? Когда? Все сразу всполошились. Да вот сегодня, когда мы все в зверинец ходили. Мы немного отстали, а там эта огненная псина как на нас нападет! Я так испугалась, а кот меня куполом прикрыл. Маренко нас с собой прикрывала, а он ее огнем-огнем. А тут Мантикора выскочила и к Маренке, а она ее привязала, представляете? Так, стоп. Давай помедленнее и по порядку. Не выдержал эльф. Лучше с самого начала. И я рассказала. С самого начала. Как приехала в столицу, как выкупила старую аптеку, мечтая ее возродить. при Никитку. про то, как впервые столкнулась с Лаурой у ворот Академии. Айвор подтвердил, он ведь тоже там был. О том, как Лаура первый раз напала на нас с Розой и получила ответку от моего щита. Про особенности моего щита тут же вспомнили Алехандро и Валериор. Ведь именно им от него прилетело на занятиях по боевой магии. Это когда мы огненными пульсарами пулялись. Как бедная стерлядка подкараулила меня у двери аудитории и дунула в меня заговоренный порошок, да попала в свою же подружку. Такого мы точно стерпеть не могли. Вот и приготовили для заносчивых ведьмочек, так гордящихся своими блондинистыми волосами, сюрприз. А ведь неплохо получилось. Многим нравится. Они ведь бегали в лазарет. Там только руками развели. Хмыкнул эльф. Проклятие снять или чары какие — это, пожалуйста. А здесь никакой магии, обычная краска. необычное, а самого высшего качества. Сами готовили. Все натуральное, природного происхождения и стойкость отменная. Встряла Роза. Вот этим дурындам и пришло в голову спустить на нас Цербера, ведь клетки можно открыть только снаружи. И именно компания Лауры крутилась у той клетки. А ведь огненный пес мог напасть не только на нас, там ведь были почти все первокурсники. Повезло, что никто не пострадал. Они еще и мадам Клео подставили. Именно поэтому никто не должен знать о случившемся в Зверинце. Обещайте, что никому об этом не расскажете», — попросила я. Они с магистром Делин сами потихоньку проведут внутреннее расследование, не привлекая внимания. «А что вы там говорили про Монтикору?» — поинтересовался некромант. Вроде сидит так невозмутимо, расслабленно, а все слышит и помнит. «В общем, так получилось», — потупилась я. «Мантикора нас спасла, и у меня с ней образовалась связь. Теперь мне еще и за ней ухаживать». «Офигеть!» — подал голос Айвар. «Когда ты только все успела!» «Чувствую, обучение будет очень интересным», — спрыгнул с подоконника эльф. «Мы должны помочь Марине, как в том девизе: один за всех и все за одного. Она ведь всем нам зельем восстановления сил помогла». «Ну, раз мы одна команда, конечно, поможем». — решительно припечатал Алехандро. «Раз у нас тут тайное общество, и девиз уже есть, давайте назовем его «Орден огненного меча», — предложил оборотень. «Кто за?» Название всем понравилось. Меч — как символ боевиков, а огненный — у нас в группе столько огневиков, сколько не во всяком большом городе сыщешь. Когда мы обсудили насущные проблемы и договорились присматривать друг за другом, Ольма пристала ко мне». «Расскажи ту легенду про отважных воинов, ты обещала!» Мы заварили еще травяного чая, и я начала рассказ. Жил в одном провинциальном городке в семье старого отставного военного юноша, мечтавший стать великим воином. Семья жила честно, но бедно. Написал тогда его отец своему боевому товарищу, служившему при дворе короля, письмо с просьбой взять сына на службу. Взяв письмо и старую лошадку из конюшни отца, отправился юноша в столицу. Имея хорошее, хоть и провинциальное воспитание, парень был благороден, прямолинеен и невероятно везуч. В первый же день в столице он нарвался на дуэль с тремя опытными воинами, служащими при дворе. По стечению случая эта дуэль делает их друзьями на всю жизнь, и общим девизом становится фраза «один за всех и все за одного», а жизнь их полна захватывающих событий и приключений. Следующие полчаса кратко рассказывала увлекательную историю французских мушкетеров. стараясь по ходу повествования подстраивать свой рассказ под реалии местного мира. Ульма плакала, слушая о гибели возлюбленной отважного Д'Артаньяна. Роза ругала происки хитрой миледи. Парням же понравились подвиги мушкетеров и то, как они готовы были погибнуть, но помочь друзьям. В общем, все так впечатлились моим рассказом, что нам с Розой с трудом удалось выпроводить всех по комнатам. Едва успели до 10 часов вечера. Ещё и уроки нужно сделать, прежде чем упасть в кровать. «Какой сегодня невероятно длинный день!» Подумала, подходя к окну и всматриваясь в очертания древнего склепа, больше похожего на старинный храм. Он постоянно притягивал взгляд, стоило только мне подойти к окну. И самое странное, среди резных колонн и анфилат второго яруса я заметила несколько маленьких, едва заметных огоньков. Сегодня мне точно не показалось.